не ради временной славы и честолюбия. Слово «невозвращенец» долгое время было символом измены родине и предательства. Так, как правило, называли людей, по различным причинам отказавшихся от возвращения в СССР, а с 1929 года отказ вернуться на родину рассматривался как государственное преступление. В конце 20-х, начале 30-х годов этот вопрос неоднократно обсуждался в высших эшелонах государственного и партийного руководства, включался в повестку дня заседаний Политбюро ЦК ВКПБ, Президиума ЦИК СССР, коллегии ОГПУ и Президиума ЦКК ВКПБ. В конечном итоге, осенью 1929 года, в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР была введена статья, предусматривающая уголовную ответственность за отказ вернуться на родину. Непосредственным толчком для этого послужило бегство с дипломатической службы первого советника советского посольства во Франции Беседовского. Бегство первого советника советского посольства в Париже Беседовского 2 октября 1929 года послужило основанием для целой серии разоблачительных публикаций в иностранной печати о деятельности советских представительств за рубежом. В архиве Милюкова и в фонде последних новостей содержится наиболее полное собрание документальных материалов об этом. Восстановление исторической истины и справедливости не только ставит вопрос о политической оценке этого явления в целом, но и требует установить истинные мотивы этих поступков. Становление тоталитарной командно-административной бюрократической системы и утверждение режима личной власти Сталина в партии и государстве не были единовременным актом и отнюдь не проходили при одобрении или же полном молчаливом согласии абсолютного большинства населения. Демократические традиции российского освободительного движения, существовавшие в партии и государстве, выливались в попытки сопротивления Сталинщине. Они предпринимались в рядах рабочего класса и среди крестьянства, и среди интеллигенции, и среди старой партийной гвардии. Сырцов, Рютин, Каюров, Смирнов, Эйсмант, Толмачев, Каминский, Пятницкий. Эти, высокоавторитетные партийные и советские работники, в различное время поднимали голос против режима, который складывался в партии и государстве. Во второй половине 30-х годов, в период чудовищного развертывания массовых репрессий против беззакония и произвола, выступили представители карательно-административных органов, работники прокуратуры. Так начальники управления НКВД Капустин и Дерибос были репрессированы с формулировкой за нежелание бороться с врагами народа. Смотри. Викторов, без грифа, секретно. Записки военного прокурора. Москва, 1990. -й страница 268 а также смотри расправа прокурорские судьбы москва 1990 с протестом против сталинской диктатуры выступали профессиональные дипломаты и разведчики находящиеся подолгу у своей службы за границей их протест выражался прежде всего в отказе вернуться в ссср кривицкий бармен Рейс Раскольников повели борьбу со сталинщиной, обратившись к мировому общественному мнению, международному рабочему движению. Советская пропагандистская машина всех их объявила изменниками и предателями. Большой международный резонанс имело в 1938 году бегство за границу начальника управления НКВД по Дальневосточному краю Люшкова депутата Верховного Совета СССР от Камчатска-Колымского округа. Люшков перешел советско-китайскую границу в районе города Благовещенска 13 июня в 5 часов 30 минут утра. Его предшественники на этом посту Дерибас и Балицкий были к тому времени уже репрессированы. Попросив политическое убежище у японских оккупационных властей, Люшков заявил, что он изменил Сталину, но никак не родине, которая вся ненавидит диктатора. В интервью журналистам Люшков заявил, что Сталин уничтожил коммунистическую партию и установил режим личной диктатуры, что Сталин принимал участие в расследовании обстоятельств убийства Кирова а также всевозможных заговоров, провокатором и инициатором которых был он сам. По словам Люшкова, за участие в заговорах было расстреляно 40 тысяч человек. На этом фоне совершенно незаметно прошло бегство от Сталина, автора этих записок. Это был последний крупный перебежчик, невозвращенец предвоенной поры в кадрах главного управления государственной безопасности нквд ссср он значился под своим настоящим именем лев лазаревич фельдмин биография фельдбина установлена по архивным материалам хранящимся в сговор ссср а также на основе материалов книги брук шеферда судьбы советских перебежчиков время и мы 1983. Его биография фактически неизвестна советскому читателю. В своих записках о себе он написал мало, а в официальных справочниках сведения о нем не содержатся, поэтому цель настоящего очерка двоякая. С одной стороны, познакомить читателя с основными вехами биографии Фельдмина, с другой стороны, попытаться оценить достоверность сведений, которые содержатся в книге. Фельдбин родился 21 августа 1895 года в городе Бобруйске в семье лесоторговца Лазаря Фельдбина. Большинство его родственников еще в 1885 году переехали в Палестину и в США, где успешно занимались коммерческой деятельностью он мечтал о военной карьере. Однако до февральской революции путь в военное училище был для него закрыт. Из архивных источников известно, что он в 1917 году закончил Третье Московское военное училище и в чине подпоручика был направлен на фронт, но принять участие в Первой мировой войне фактически не успел. Революция, гражданская война привели его в ряды Красной армии, и в партию большевиков. Фельдбин принимал активное участие в гражданской войне, сражаясь на Юго-Восточном фронте, занимал пост начальника контрразведки 12-й армии. В его непосредственные обязанности входили организация партизанских отрядов в тылу белопольских войск, диверсий, сбор разведывательных данных. Тогда же судьба свела Фельдбина с Дзержинским, который возглавлял тыл Юго-Западного фронта и был членом польского ревкома. Фельдбин зарекомендовал себя в глазах Дзержинского хорошим специалистом в области разведки и контрразведки. В 1921 году Фельдбин женился на киевлянке Марии Разнецкой. После окончания гражданской войны он работал помощником прокурора в Верховном суде СССР, принимал участие в подготовке Первого уголовного кодекса СССР. В 1924 году Фельдбин был переведен в экономическое управление ОГПУ на должность заместителя начальника управления. Этот отдел управления был образован в составе ВЧК для выполнения задач по борьбе с саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности, экономическим вредительством и шпионажем. В обязанности Фельдбена входили организация надзора за деловыми людьми и бизнесменами из капиталистических стран, заключавшими торговые сделки и получавшими концессии в Советском Союзе, а также организация экономического шпионажа за рубежом. В 1925 году Фельдмин перешел на работу в управление пограничной охраны ОГПУ СССР, откуда был направлен командиром пограничной бригады в Грузию. Обстановка в Закавказье в то время была очень сложная. Попытки мирного урегулирования после ввода частей 11-й армии в 1922 году не удались, в стране фактически продолжалась гражданская война. В подчинении Фельдминна находились значительные вооруженные силы шесть полков общей численностью тысяч человек личного состава. Ему удалось блестяще решить задачу по блокировке советской границы с Турцией и Ираном, что фактически лишило грузинских повстанцев поддержки извне и позволило в конечном итоге к 1926-1927 годам полностью изолировать и разгромить восставших. Однако боевая деятельность Фельдмина была внезапно прервана. В 1926 году его направляют руководителем советской резидентуры в Париже, и там он долгое время работает под фамилией Николаев. В своих записках Фельдмин пишет, что был назначен начальником иностранного отдела экономического управления ОГПУ и уполномоченным госконтроля, отвечающим за внешнюю торговлю. Однако официальными документами, хранящимися в советских архивах, это не подтверждается. Очевидно, круг его обязанностей был значительно шире и сложнее. Известно, что он часто бывал в длительных зарубежных командировках. Так, с 26 сентября по 30 ноября 1933 года он находился в США, где впервые встретился со своими родственниками, которые к этому времени занимали прочное положение в американском деловом мире. В 1933-1935 годах Фельдбин выезжал в Германию, Францию, Чехословакию, Австрию, Швейцарию. Особое внимание при этом уделялось его работе в Германии, где после прихода к власти Гитлера все больше усиливались позиции реваншистов. Есть основания полагать, что фельдбин долгое время находился и в Англии, создавая там разведывательную сеть, поскольку в 50-х годах поражал вездесущих агентов ФБР великолепным знанием топографии английской столицы, особенно правительственного и делового центра. В сентябре 1936 года Фельдбин внезапно получает новое ответственное назначение, направляется в Испанию в качестве заместителя главного военного советника правительства республики. В то время главным военным советником был Берзин, бывший руководитель советской военной разведки. Александру Орлову, так теперь назывался Лев Фельдбин, предстояло решать задачи организации разведки и контрразведки, а также осуществлять руководство подготовкой и действиями партизанских отрядов в тылу франкистских войск. Работа была знакомая, а вот отношения с Берзиным не сложились, поскольку тот вполне справедливо усматривал в Орлове глаза и уши НКВД, Советский писатель Горчаков на основе архивных документов делает вывод, что Орлов систематически информировал руководство НКВД о работе и настроениях Берзина. Смотри, Горчаков, командарм невидимого фронта. Новая и новейшая история. Номера 1, 2, 1990 год. Одним из главных заданий, которые пришлось выполнить Орлову в Испании, была организация вывоза в СССР испанского золотого запаса. История этого дела такова. 16 октября 1936 года Орлов получил из Москвы телеграмму следующего содержания. «Совместно с полпредом Розенбергом организуйте по согласованию с кабальером» головой испанского правительства, отправку испанского золотого запаса в Советский Союз. Используйте для этого советское судно. Операцию провести в абсолютной тайне. Если испанцы потребуют от вас расписки, откажитесь. Повторяю, откажитесь подписывать какой бы то ни было документ и объясните, что форменные расписки будут выданы Госбанком в Москве. На вас возлагается Персональная ответственность за успех этой операции. Розенберг, соответственно, предупрежден. Иван Васильевич. Под этим псевдонимом фигурировал Сталин. Текст телеграммы цитируется по Брук Шефферт «Судьба советских перебежчиков», страница 220. Золотой запас Испанской республики к этому времени был вывезен из Мадрида в Картахену, где хранился в пещере. Он составлял 600 тонн золота на общую сумму 600-700 миллионов долларов. Розенбергу и Орлову предстоял разговор по этому щекотливому вопросу с министром финансов Испании Хуаном Негрином. Однако, как впоследствии утверждал Орлов в комиссии Сената США, они были просто ошарашены, как быстро он дал себя уговорить. Очевидно, почва для такого соглашения уже была подготовлена усилиями советского торгового представителя в Испании Сташевского, который, кстати сказать, также был сотрудником НКВД. Историю с вывозом испанского золотого запаса в СССР И роль в этой операции Сташевского подробно изложил Кривицкий в книге «Я был агентом Сталина». Смотри русский перевод Вишневской. Москва, 1991. Транспортировка испанского золота на советские суда производилась в глубочайшей тайне в течение трех дней. В качестве грузчиков были использованы танковые экипажи советских инструкторов, находящиеся тогда в Испании. В целях конспирации Александр Орлов именовался мистером Блэкстоном из Национального банка США, которого якобы Рузвельт лично направил в Испанию для перевозки золота в Вашингтон. Операция была блестяще завершена, и испанское золото, которое сопровождал Сташевский, было доставлено в Одессу, а затем уже поездом в Москву. Участники столь ответственной операции были представлены к правительственным наградам. Сташевский был награжден орденом Ленина. Чиновник испанского казначейства Мендес Аспе и министр республиканской авиации Идальго де Сиснерас были приняты сталиным и только Орлов не был отмечен. Весной 1937 года большинство руководителей ОГПУ НКВД было арестовано, а позднее уничтожено. Среди них Молчанов, Горб, Гай, Прокофьев, Миронов, Шанин, Паукер, Артузов, Бокий и другие. К этому времени уже был арестован бывший нарком внутренних дел Егода, это были коллеги орлова по работе со многими из которых у него были дружеские отношения от военных советников приезжавших из ссср доходили слухи о массовых репрессиях в армии так берзин был отозван из испании награжден орденом ленина повышен в воинском звании вновь назначен на должность начальника главного разведывательного управления а затем арестован обвинен в организации латвийской шпионской организации и расстрелян. В Испании Орлов успешно работал, часто бывал на фронте, партизанские отряды, возглавляемые советскими инструкторами, наносили ощутимый урон франкистам. Так, действия партизанских отрядов в провинции Рио-Тинто заставили генерала Франко снять с фронта две дивизии для обеспечения собственного тыла. Сталинское вмешательство в гражданскую войну в Испании преподносилось как акция интернациональной бескорыстной помощи в борьбе против фашистской агрессии. Однако, по сути, это была попытка экспорта мировой социалистической революции. Благородная идея помощи демократии вступала в противоречие с тайной целью сталинской автократии и особенно целями ее достижения. Сегодня уже не секрет, что в то время, когда официальная советская пропаганда клеймила фашизм, доверенное лицо Сталина Канделаки, вел в Германии переговоры о заключении соглашения с Гитлером. В Испанию было направлено большое количество сотрудников НКВД, главной задачей которых было уничтожение сторонников Троцкого. Как правило, всех троцкистов лживо обвиняли в пособничестве франкистам или объявляли шпионами в пользу Германии. Весной 1937 года в качестве комбрига танковых войск в Испанию прибыл известный работником органов террорист НКВД Болодин, а в августе 1937 года Слуцкий, начальник иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР, сообщил Орлову, что секретные службы «Франко» И гитлеровской Германии разработали специальный план его похищения из Испании для того, чтобы получить ценную информацию военно-стратегического характера, и уведомил Орлова о дополнительных мерах по его охране, которые сам Орлов справедливо оценивал как предварительную подготовку к своему устранению. В октябре 1937 года после операции по уничтожению Рейса, Рейс, настоящее имя Натан Маркович Порецкий, кадровый советский разведчик, награжден Орденом Красного Знамения в 1928 году, летом 1937 года заявил о своем разрыве с диктатурой Сталина и обратился с письмом в ЦК ВКПБ. Убит в Швейцарии сотрудниками заграничного оперативного центра НКВД 4 сентября 1937 года. В Испанию прибыл Шпикель Гляс, заместитель начальника иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР. Орлову стало известно, что он встречался с Болодиным, и разговор касался его, Орлова работы. Шпикель Глясу подчинялись так называемые подвижные группы, входящие в заграничный оперативный центр, созданный по указанию Ежова для приведения в исполнение смертных приговоров, вынесенных заочно в отношении наиболее активных деятелей, иммигрантов или советских граждан, перешедших на положение невозвращенцев. Приближалась развязка. В связи с бегством руководителя советской военной разведки в Западной Европе, Кривицкого внимание на какое-то время было отвлечено от Орлова. Однако летом 1938 года подошла и его очередь. Кривицкий, настоящее имя, Самуил Гершевич Гинсберг, перешел на положение невозвращенца в октябре 1937 года. 5 декабря 1937 года в западных газетах было опубликовано его письмо обращение к рабочей печати к Международному рабочему движению. 9 июля Орлов получил телеграмму от Ежова, где ему предписывалось прибыть в Париж и вместе с генконсулом Бирюковым отправиться в Антверпен, где 14 июля... Должно было якобы состояться важное совещание на борту парохода «Свирь». Ответ Орлова был лаконичен. «Прибуду в Антверпен в назначенный день». Дальнейшая история бегства Орлова в Америку через Канаду достаточно полная изложена в его предисловиях книге. Письма Сталину и Ежову, касающиеся судеб его матери и матери его жены, были отправлены Орловым через посредничество Натана Курника, одного из его родственников, который в то время собирался в Европу. Предстояло не только обеспечить существование в США, но и получить право на проживание. Посредником Орлова в столь деликатном деле выступил представитель демократической партии Файнерти. Через две недели в Вашингтоне состоялась встреча Орлова с министром юстиции США Фрэнсисом Бидлом. В ответ на вопрос, имеет ли он средства для проживания в Америке, Орлов сказал, что у него в наличии 22 800 долларов. Проживание в США ему было разрешено, однако никаких официальных документов при этом выдано не было. В 1940 году, Он был зарегистрирован как иностранец. Однако в регистрационном документе место жительства указано не было. Началась долгая, полная скитаний жизнь. Семья его не жила подолгу на одном месте. Связь с Файнерти, ставшим его доверенным лицом, поддерживалась через газету «Нью-Йорк Times путём публикации в ней объявлений. Сам Орлов регистрировался то как Александр Берг, то как Александр Фельд, а то и как Леон Курник. Жена проживала под своей девичьей фамилией Разнецкая. В 1940 году семью постигло несчастье. От ревматизма умерла дочь Вера. Орлов становится постоянным читателем Кливленской публичной библиотеки. Он просиживал там дни, ночи и вечера, штудируя доступные ему советские и эмигрантские периодические издания. Закончилась Вторая мировая война. Начался период Холодной войны. Бывшие союзники переходили к конфронтации. У Орлова постепенно рождалась книга, раскрывающая историю сталинских преступлений. Первые главы Тайной истории сталинских преступлений были опубликованы в журнале Life в феврале 1953 года. В том же году книга была полностью опубликована издательством «Рэндом Хаос» в Нью-Йорке. Ее сразу перевели на немецкий, испанский, китайский и японский языки. Публикация произвела эффект, подобный взрыву бомбы. Напомним, что продолжалась конфронтация США СССР. Шло активное преследование всех, кто был хоть как-то подозреваем в связях с СССР и вообще с коммунистами. Для ФБР появление беглого генерала-чекиста явилось неожиданностью. Началось расследование. Прежде всего, его заставили подтвердить все расходы, дабы установить, не получал ли он за это время помощи по линии советской разведки. Расследование продолжалось не один год. 31 мая 1956 года состоялось заслушивание отчета по делу Орлова в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Материалы этого слушания были опубликованы и составили издание «Наследие Александра Орлова». Его выступление перед членами Комиссии Сената отличалось большей сдержанностью, чем книга. Многое было опущено, хотя кое-что и добавлено. Так он называл агентов ОГПУ, действовавших в окружении Троцкого и его сына, в частности, им был назван Марк Зборовский. Многое из того, о чем он говорил, действительно подтверждается документами, которые находятся на секретном до сих пор хранении в государственных и ведомственных архивах. Однако положение Орлова и его жены продолжало оставаться сложным. Советская страна прилагала определенные усилия, с одной стороны, чтобы дезавуировать в печати сообщенную им информацию, а с другой пыталась найти с ним контакт. Высказывались нелепейшие предположения по поводу внедрения Орлова в США. В связи с этим ФБР однажды даже оформил ордер на арест Орлова и его жены, Однако все обошлось. Его личность подтвердил Фрэнсис Бидл, и Орлову было дано официальное разрешение на проживание в США. 7 апреля 1973 года Александр Орлов, Лев Сельдбен, умер в Кливленде.